Глава 18. 25 ноября 2016 года. 18.30. Влад уступил ей удобное офисное кресло, а сам сел на диван, стоявший рядом с письменным столом, поскольку видеть монитор ноутбука ему не требовалось. Сначала он попросил прокрутить новое видео Алекса, поскольку пока знал его только в пересказе. Когда в ролике зашел разговор о событиях 2008 года, Влад вытащил из кармана брюк сложный в несколько раз лист бумаги и протянул Юле. «Вот, взгляни. Я нарисовал это, пока был под гипнозом». «Это ведь то, о чем рассказывает Алекс», — констатировала Юля, содрогнувшись от отвращения. «Да, и нарисовал я это до того, как услышал. Полагаю, все так и было. Алекс ничего не выдумал». «Но откуда он все это знает?» он был в лагере в том году возможно либо он знает того кто там был эта история могла не получить большой огласки но в шелкова наверняка хватает тех кто ее помнит юля кивнула а про себя между делом отметила что за несколько часов просмотров и оценок у нового видео значительно прибавилось взгляни-ка еще раз на мой рисунок попросил влад зачем буркнула юля «Мне и так новая порция кошмаров гарантирована!» «Тогда скажи, на что это похоже?» «В смысле?» Она растерялась и все таки взглянула мельком на мертвых животных и кукол. И с теми, и с другими сделали одно и то же, спороли им животы. «Ты имеешь в виду убийство мальчика? Или саму легенду?» Все сразу. В легенде, куклы убивали детей, чтобы занять их место. Потрошили из зависти». Ведь сами они пластмассовые пустышки. Но Соболев кое-что сказал, что заставило меня иначе взглянуть на ситуацию. Он видел, как Шмелёв разрезал ту куклу, что мелькает на записи у ребят. Объяснил это тем, что хотел разобраться в работе механизма. «Кукла ведь говорящая». Ей явно записали нестандартный текст, который мог привлечь внимание Шмелёва. Он пытался разобраться, действительно это живая кукла или просто кукла. Понимаешь? пытался разобраться. «Это не ненависть», — сообразила Юля. «Это любопытство. Детское любопытство». «Именно. Тот, кто сделал это с куклами и кошками, не тренировался убивать. Это попытка постичь мир, залезть внутрь конструкции, разобраться». «Постой, постой!» Юля вскинула руки, как будто хотела защититься от того, что он собирался вывалить на нее. «Ты что же?» «Хочешь сказать, что убийство мальчика в восемьдесят восьмом совершил другой ребенок? «Не хочу, но приходится», — вздохнул Влад. «Когда я был в лагере с Аглай, она сказала...» «Ты был в лагере с Аглай Вырвался у Юли обиженный возглас, в котором так явственно прозвучала ревность, что ей самой стало стыдно. Влад поморщился, недовольный то ли ее реакцией, то ли своей оговоркой. «Это...» Так получилось. Не было задумано. Юль, это абсолютно не важно. Важно то, что она мне сказала. «И что такого важного она сказала?» Буркнула Юля, скрещивая руки на груди. Она назвала лагерь очень активным местом, способным наполнять людей своей энергией, пробуждать в них то, что в противном случае спало бы до конца жизни. Действует это не на всех, только на пустых людей, которым чего-то не хватает. Но я подумал... «А что, если эта энергия способна влиять и на формирующиеся личности?» «На детей», — закончила за него мысль Юля. «Но подожди, там ведь лагерь был несколько лет, может быть, даже пару десятков лет, а убийство произошло только один раз?» Я думала об этом, и у меня есть два варианта объяснения. Первый вариант. На самом деле убийств было больше, но раньше скрывались они тщательнее. Второй вариант — «Дети находятся в лагере недостаточно долго, чтобы дойти до состояния безжалостного убийцы. Сколько длится заезд? Три недели? Возможно, это слишком мало?» Юля каким-то образом поняла, куда он клонит, и поторопилась озвучить то, чего он еще не сказал. «Но в тот год как минимум двое детей жили в лагере целое лето!» Больше того, они жили там не первое лето. Возможно, эффект копился, пока не вылился в такое вот страшное происшествие». и волков знал об этом снова продолжила его мысль юля поэтому взял на себя убийство он защищал или сына или дочь вот этот момент мне пока непонятен признался влад огорченно то из них с одной стороны именно дочь вернулась в шелкова словно лагерь звал ее как это место снова и снова притягивало к себе шмелева с другой шмелева оно не сделало убийцей Он лишь приобрел нездоровую любовь к куклам, но зато не мог от нее избавиться до конца жизни. Тогда, если. Убила Дарья, она должна была продолжать это делать все прошедшие годы. Шелкова это заметили бы. А вот что там происходит под Екатеринбургом, мы не знаем. С еще одной стороны, Юля задумалась и уточнила. С третьей уже. Влияние места может и ослабевать со временем или с расстоянием. Одно дело собирать куклы, другое — убивать людей. Может быть, Дарья Алексеевна или ее брат до сих пор по-тихому потрошат кошек. Или с возрастом детское любопытство притупилось, и теперь этого в них вообще нет. Вопрос в том, кто и почему подвергся влиянию в 2008 восьмом. Кто-то тоже жил в лагере с родителями, но тогда почему куклы и кошки? «Может быть, с этого начинается?» «Просто Волкову удавалось скрывать странное поведение кого-то из своих детей, пока не случилась настоящая трагедия. Я попрошу Соболева навести справки. Может быть, кто-то жил с родителями или просто ездил в лагерь каждый год». «Только это не даст ответа на вопрос, кто напал на ребят сейчас?» «Нахмурилась Юля. Ведь сейчас туда никто не ездит отдыхать». «Разве что забираются иногда, как сами Бойко и Пронин». давай узнаем что в их записях может быть там найдем подсказку они перешли к просмотру файлов с карты памяти влад внимательно вслушивался юля всматривалась но ни один из них так ничего нового и не заметил похоже все самое интересное алекс использовал в своем ролике вздохнула юля или самое интересное с карты удалили предположил в свою очередь влад Вот кто ее тебе подкинул. «Думаешь, у кукол в лагере есть ноутбук?» — улыбнулась Юля. «Чтобы профильтровать информацию?» Вопрос вызвал у него ответную улыбку. Чему она искренне обрадовалась? Влад и так вернулся домой не в самом радужном настроении, а инцидент с чашкой еще больше его расстроил. Хотя Юля и не понимала, почему. Чашка как чашка, ничего примечательного в ней не было, да и никто не пострадал. «У кукол вряд ли». Но обычный человек мог что-то и удалить. Удаление в середине я бы заметила, нарушилась бы нумерация файлов. А вот какие-то последние записи могли и снести. Надо еще раз внимательнее изучить последний файл. Или два. С момента, когда они находят куклу, и потом, когда записана ее речь. Там может быть какая-то деталь, которая не замечает глаз. «Я посмотрю по кадрам», — кивнула Юля, обращая внимание на все. Знаешь, как в кино бывает. Случайное отражение в окне, попавшее в объектив, может выдать убийцу. Юля очень старалась. Каждый кадр рассматривала так пристально, что едва не залезла лицом в экран. Влад терпеливо ждал, молча сидя на диване. А, чёрт. Выдохнула Юля наконец, когда глаза уже буквально жгло от напряжения. Она даже прикрыла их, помассировала и снова всмотрелась в экран. Что там? «Быстро спросил Влад, не дождавшись объяснений. «Ярослав и Кирилл были в лагере не одни. В смысле, с ними был кто-то третий?» «Я не слышал никого третьего», — возразил Влад. «Да, я тоже, поэтому не сразу заметила. Этот третий ничего не говорит, не показывается перед камерой, и вообще перед камерой в кадре почти всегда кто-то один, поэтому я все время думала, что ребята снимают по очереди». «Но когда они находят куклу, есть один эпизод, всего пара секунд, когда в кадре видны они оба, значит, камеру держит кто-то третий». «И этот третий сделал все возможное, чтобы по записи его присутствие не было заметно», — задумчиво добавил Влад. «Изначально задумал дурное?» «Скорее всего. Включи, пожалуйста, снова тот момент, когда они упоминают Алекса». Юля точно не помнила, в каком это файле, поэтому пришлось перебрать парочку, прежде чем она смогла найти нужное место. «Сюда наверняка регулярно лазят всякие задроты», — хмыкнул Ярослав, подсвечивая фонариком темный мрачный коридор бывшего жилого корпуса. «Типа Алекса», — насмешливо поинтересовался Кирилл, не появляясь в кадре. В первый просмотре ей показалось, что он сказал это в микрофон камеры — Но теперь стало очевидно, что говорил парень, находясь в паре шагов от нее. Ярослав тем временем обернулся к камере и недовольно поморщился. «Не, Алекс пацан правильный», — заявил он. «Я про тех, кто лезет сюда попить пиво и поржать над страшными историями про мертвого пионера из старого отряда или сторожа маньяка с топором, а потом...» «Останови», — попросил Влад, и Юля послушно нажала на паузу. «Тебе виднее, как он говорит про Алекса, как о том, кто присутствует, или как о том, кто потом будет смотреть запись». Юля прокрутила момент с упоминанием имени еще раз и нахмурилась. «При первом просмотре я была уверена, что он смотрит в камеру и через камеру на потенциального зрителя, но сейчас понимаю, что он смотрит не только в камеру, он смотрит в камеру и на того, кто ее держит». «На Алекса?» «На Алекса», — кивнула Юля. «Думаешь, это может быть он?» Убийца? Да. Если задуматься, то многое указывает на него. Юля прикрыла крышку ноутбука, чтобы посмотреть поверх нее на Влада. Тот продолжал сидеть к ней боком безучастно, пялясь слепым взглядом в пустоту. Помнишь, что тогда сказала Найт? Алекс давно мечтает монетизировать канал, а парни над ним смеялись, поэтому он подбил их наспор, залезть в темное время суток в лагерь, мол, надеялся, что они там страху натерпятся. Но он ведь не просто так пошел туда с ними, правильно? Возможно, он сам заранее посадил куклу и направил их в нужный корпус, чтобы потом убить и прославиться на этой истории. Первое видео про лагерь «Так» было самым популярным у него, вероятно, из-за эпизода с куклами. Но новое уже сейчас бьёт рекорды просмотров, хотя выложено меньше суток. Слышал, как он обещал в конце третью серию с развязкой расследования? Благодаря этому подписчики тоже ощутимо растут. «Убить приятеля ради подписчиков?» усомнился Влад. «Ради популярности», — поправила Юля, — «творцы тщеславны». Мотив, конечно, не хуже других. Влад осекся, задумался ненадолго, после чего добавил. Особенно если повешенные куклы и кошки его рук дело. Если он не просто был здесь в том году, а сам все это устроил, то все сходится. Тогда он не стал убийцей, но под влияние места попал». А когда вернулся в него много лет спустя, оно снова наполнило его собой. Может быть, в тот вечер он и не хотел никого убивать, просто пытался слепить себе сенсацию, но потом потерял контроль. Лагерь что-то пробудил в нем. «Возможно», — кивнула Юля. «И потом он просто не смог остановиться. Отсюда вся эта театральность с куклами. И тогда понятно, зачем мне подбросили одну из них с картой памяти». «Благодаря этому фильм Алекса получил новые крутые кадры», — закончил Влад её мысль, которую иначе он не смог бы вставить без риска спровоцировать кучу вопросов о том, откуда эти записи у него взялись. «Возможно, сначала он собирался как бы найти камеру или саму карту, когда мы его впервые встретили в «Радуге». Он упомянул, что не просто записывает тут ролик, а еще и ищет зацепки. Но, встретив нас, Алекс решил иначе», — кивнул Влад. Придумал более интересную версию. Ночью притащил куклу тебе на порог. Да, вполне вероятно. Судя по роликам, он очень креативный. Только непонятно, почему тебе. Засомневался Влад. Вы ведь толком не были знакомы. Ты бы не отдала ему записи, даже если бы нашла их. Юля пожала плечами. Эта часть была ей тоже не до конца понятна. Может быть, Алекс так уверен в своей неотразимости? Наконец предположила она. поэтому считал, что одна случайная встреча с ним заставит меня потом искать новую? Или собирался сам выйти на меня и разговорить? Или думал, что я захочу прославиться в его фильме, поэтому сразу прибегу к нему с информацией в обмен на участие? Но у тебя оказался хороший вкус, и ты не среагировала на его чары. Снова скупо улыбнулся Влад. Зато удачно подвернулась Галка, которая все исправила. Остается два вопроса. Почему он не убил Кирилла? «И почему убил Шмелёва?» «С Кириллом что-то могло пойти не так. А Шмелёв мог оказаться для него опасен. Мы ведь не знаем всех подробностей. Например, что Кирилл успел рассказать Шмелёву. Не был ли твой психотерапевт замешан в его побег, как подозревает полиция?» «Да, ты права. Пора звонить Соблеву. Пусть проверит парня». Пока Влад набирал оперативника и излагал ему все то, что они выяснили и до чего додумались, — Юля попыталась связаться с Галкой. «Та ведь без ума от Алекса, а с него станется добавить крови в свой фильм. Возможно, не специально, но он может снова потерять контроль из-за влияния места, на котором построен лагерь. Или Галка о чем то догадается и станет для него угрозой». На звонок подруга не ответила, поэтому Юля написала ей сообщение. Оно было сразу доставлено, но не прочитано. Влад закончил разговор с Соболевым и отложил смартфон. В комнате повисло неловкое молчание — Или оно казалось неловким только Юле, которая все ждала каких-то важных слов, которые официально изменят статус их отношений. Однако вместо этого Влад признался. «Я ужасно проголодался. Кажется, совсем забыл пообедать. У нас что-нибудь есть или поедем поужинаем где-нибудь? Есть компромиссный вариант. Заказать доставку». Он сформулировал это довольно буднично, без каких-либо громких фраз и заявлений. Но это его «у нас» Прозвучало почти как декларация. По крайней мере, для Юли. «Я сейчас посмотрю, что у нас есть». Улыбнулась она, поднимаясь из-за стола. И в то же мгновение от Галки пришел ответ. «Не майся дурью, Ткачева. Алекс тут ни при чем. Мы в лагере, и все в порядке. Наверняка раскроем это дело раньше вас». «О боже!» «Что случилось?» «Галка сейчас в лагере. С Алексом». Влад моментально подскочил на ноги, доставая смартфон. Придется поторопить Соболева.